Эпилог. 10 июня. Иден Парк. Джун. «Все, давно готово. Идем, зачем тянуть?» — настаивала она, выглядывая в боковую дверь, которая вела из зоны невесты во двор. «Рано, Джун. Если ты не нервничаешь, то не мешай нервничать другим». Генри красовался перед зеркалом, приглаживая волосы на висках, поскольку на макушке уже не осталось. «Генри удерживает меня вдали от тебя», пожаловалась она в чате, и жених ответил. Так и знал, что он коварный разлучник. В комнате лежали подарки разных размеров и цветов, в том числе один от Мелани. Вместе с Анной она обещала прилететь осенью, когда ей разрешат длительные путешествия. Подарок от имени Мел принесла Олсен, которая была где-то там снаружи, среди сотни гостей. «Раздался лай. Опять она пытается вырваться к тебе», посетовала Фрея, имея в виду Акиру, красавицу породы сибирской хаски. У нее один глаз был карий, второй – голубой. Ее два месяца назад профессор Делуэр спас от живодера. Акира оказалась беременна, и сейчас за ней бегали клубками шесть месячных щенков. Им оборудовали жилище в соседней комнате, где и закрыли на пару часов. «Бедняжка. чейс ее вечером выгуляет пообещала Джун, надеясь, что Акира услышит. Уитни подала букет и в сотый раз расправила длинный подол свадебного платья, который лежал бескрайним полукругом на полу. Вдоль подолу, от талии вниз, треугольником спускался изумрудно-зеленый узор, расширяясь к основанию. Платье было снежно-белое, элегантное, с открытыми руками и тугим корсетом, обхваченным на талии зеленым поясом. Подвязка на правой ноге тоже была бело-зеленая, из кружева. Кудри, которые успели отрасти до середины спины, уложили в высокую прическу. Декольте украсили изумрудным ожерельем клана Андерсонов, которое все-таки досталась по наследству будущей жене Тони. «Ты и правда похожа на принцессу падме одобрительно сказала Холли. «Глаз не оторвать». «У меня для брачной ночи ее озерное платье припасено», поделилась Джун и подруга одобрила. «Обожаю косплей». Наконец заиграла музыка. Холли опустила фату, закрывая лицо Джун, и подружки-невесты первыми отправились по проходу к алтарю. Мартин Бэкетт, собственной персоной, играл на скрипке, стоя в окружении небольшого оркестра. Изумрудный сад, украшенный в бело-зелено-золотых тонах, благоухал цветочным ароматом двадцати трех сортов роз. Но среди всех ароматов Джун безошибочно угадала тот единственный, к которому она стремилась. Мята, бергамот, любовь. Энтони Уильям Андерсон. Генри ступал медленно при гордости, и Джун торопила его, чтобы ускорил шаг. «Не спеши», – прошептал он, сдерживая смех. «Когда еще такой день повторится?» «Надеюсь, никогда», — подумала Джун. «Никогда! Какое хорошее слово!» Она закусила губу и робко улыбнулась, заметив, с каким зачарованным выражением на лице Тони неотрывно следил за ней. Мурашки по коже, сладкий сироп внутри. И никаких землероек. Сердце стучало уверенно, ровно, в такт одухотворенным звуком музыки. Хотелось закружиться, широко улыбаясь, и упасть в объятия любимого человека. «Привет!» Тихо сказал он, когда спустя столетие Генри все-таки передал ее руку жениху. «Привет». Он был в сером костюме тройки, с белой рубашкой и темно-зеленым галстуком. В каштановых волосах путалось солнце, а в серых глазах ответы на все вопросы, которые еще не задал преисполненный торжественности регистратор. «Ты любишь меня, Тони?» «Я люблю тебя, Джун». «Уйдем с приема пораньше?» «Естественно». «Я надеваю тебе на палец кольцо». «Безумие какое-то». «Наконец-то, Бэмби!» «Что?» «Сейчас он скажет». «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Тони аккуратно убрал фату назад, открывая ее лицо, и выдохнул. «Привет, миссис Андерсон». «Привет, мистер Джун». Он поцеловал ее, рассмеявшись, и она ощутила сладко-мятный вкус на губах. Нет, Тони не накурился на нервах. Он завязал в качестве свадебного подарка и перешел на леденцы. Джун сама их варила. Нашла рецепт в старой кулинарной книге «Иден». Теперь в библиотеке в заначке лежали домашние мятные леденцы и шоколадки с низким содержанием сахара. В бонбоньерке для гостей на праздничном столе тоже их положили. Красиво получилось. Но красивее всех был Тони в эту самую минуту, когда он отстранился, Взял Джун за правую руку и тронул губами запястье. В серых глазах рассветный туман и обещания, как на тех шоколадках. Навеки для Эвери. И какая разница, существует ли такое слово навсегда? Рядом стоял Тони. Двадцать три сорта роз пестрели вокруг. Аромат июня мешался с ароматом Рождества. И в это мгновение уместилось гораздо больше, чем какая-то там вечность. Здесь и сейчас все было бесконечно, несказанно. «Идеально!» «Что сделать этому фанту?» «Выбрать самую красивую розу в саду и подарить самой красивой девушке или парню». Ловкой рукой Фрея вытянула из шляпы заколку Уитни. Это был заговор. Уитни попросила, чтобы ей дали задание, благодаря которому она могла бы привлечь внимание Чейза. Он заслужил прощение в ее глазах тем, что больше не вытворял пошлости с Холли или другими девушками, а вместо этого провел последние месяцы в прайде Львов, где его приняли как родного. Уитни отставила бокал с шампанским на столик и предупредила. «Но имейте в виду, я могу выбирать часами». Она огляделась и прошествовала кустам роз, которые длинным рядом тянулись вдоль высокой зеленой изгороди, кое-где оплетая ее ветвями доверху, создавая волнистые узоры. Уитни выглядела невероятно хорошенькой, как обычно. Светлые волосы с рыжинкой уложены в объемный пучок на макушке. В янтарных глазах желание сделать что-нибудь эдакое. И плевать, что одета не в брюки, а в тесное платье до колен. Такое же зелено-золотое, как и у других подружек-невесты. «Кажется, нашла!» – заявила она и направилась к стремянке, которая была аккуратно приставлена к изгороди и по которой тоже велись розы. «Осторожней, Уитни!» – забеспокоились окружающие – И только Крис, стоявший в паре шагов от нее, не обратил внимания, продолжая читать нечто интересное в своем телефоне, засунув одну руку в карман брюк. Темно-зеленый костюм подчеркивал статность Паркера, который остался гордым принцем даже после череды невзгод. Громкий резкий лай прозвучал раскатом грома, и в сад ворвался вихрь, Акира и шесть щенков, считай стая волков, которых Джун мечтала вернуть в Шотландию. Хани с полной самоотдачей, презрев препятствия, гнались за Цезарем, который весь день прятался на кухне среди мясных закусок и колбасы Хагис. Лесной кот метнулся в кусты роз, и Акира ринулась следом, пролетев мимо стремянки, которая пошатнулась. Уитни завизжала, взмахнула руками и начала падать. К ней бросились все, кто успел среагировать, но быстрее остальных оказался Крис. Он молниеносно отбросил телефон и поймал кричащую Уитни, подхватил на руки и поставил на землю, уверенно обнимая за талию. «Цела?» – строго спросил, и Уитни кивнула, ошарашенно глядя на принца Паркера. В руке у нее был зажат бутон бледно-голубой розы, который она успела оторвать. Джун не сомневалась, что Уитни сейчас отстранится от Криса и подарит цветок Чейзу, или на крайний случай маленькому френку который пищал от восторга и тыкал пухлой ручкой в сторону щенков. Но Уитни до того растерялась, что не могла сдвинуться с места – Она пробормотала: "Спасибо". И то ли в знак благодарности, то ли от испуга, сунула бутон в верхний карман на пиджаке Криса, разбавив бело зеленый цвет бутоньерки в его петличке бледно-голубым оттенком розы. Неизвестно, кто удивился сильнее: шокированный Крис или сама Уитни, которая впервые в жизни не съязвила в адрес принца Паркера. Они с минуту стояли, не шелохнувшись, пока не объявили танцы, и Крис, прочистив горло, пригласил Уитни танцевать потому что, а как иначе, было бы хамством не пригласить девушку, которая только что подарила тебе розу, как самому красивому парню на вечере. По крайней мере, именно так он потом оправдывался. Уитни с выражением тихого ужаса на лице едва заметно кивнула, соглашаясь, потому что, ну, это же было бы невежливо отказать парню, который тебя только что спас. По крайней мере, именно так она потом оправдывалась». А Кира вместе со щенками вернулась на террасу, оставив попытки догнать лесного кота, и внимательно посмотрела на Чейза в надежде, что он уделит ей внимание. Но Чейз, которому не досталось розы, потрепал собаку по холке и опрокинул в себя остатки вина из своего бокала. Он набрался-таки смелости и пригласил на танец острячку олсон о чем мечтал еще со школьной скамьи, когда ему было 14, а ей 16. Ведь где же еще сбываться мечтам? если не в изумрудном саду в июне. Два года спустя. Тони. В апреле первый раз зацвела магнолия Фрэнка. В предзакатный час в саду было по-весеннему зябко, и Тони то и дело поправлял плед на плечах жены, чтобы не простудилась. Врач сегодня после УЗИ сказал, что беспокоиться не о чем. Но мало ли. На фоне играл новый хит «Холли слова к которому написала Джун «Пели птицы, пела душа». Обнявшись, они медленно танцевали и вспоминали тот далекий день семь лет назад, когда заключили самое бессмысленное на свете пари. Тогда они впервые пожали руки и будто печать друг на друга поставили, вроде пиратской метки, которая потребовала уплаты не деньгами, а разбитыми сердцами. Вот что значит не читать в договоре с носки мелким шрифтом. Но цена в итоге была уплачена, счастливое число пятьдесят перезагрузило их жизнь. И сейчас они находились у цветущей арки любви, держась за руки, прямо как на том забавном рисунке, который Фрэнк оставил для Джун в прощальном письме. Однако они пришли сюда не из праздности, а по делу поделиться новостями. Может, это, конечно, не принципиально важно, но Фрэнк точно не откажется узнать, что Роджер Синклер сегодня стал премьер-министром, что близкие живы-здоровы. Практически ледники до сих пор не растаяли. А первый на свет все-таки появится Кейтлин. Вы прослушали книгу Елены Дженкинс «Пятьдесят свиданий с врагом», записанную история тел в 2021 году. Текст читали Наталья Русинова и Егор Морозов.